Глава 6. Газовые лампы на улице Антуана осветили подъехавших к зданию кабаре рикшу с пневматическими шинами. Возничий остановился, закрепил тормоза и на землю соскочило двое молодых парней в длинных чёрных плащах. Кивнув сидящему на велосипеде мужчине, они бросили ему монету и зашагали ко входу, над которым висела скульптура из разинувшего пасть льва, держащего в зубах вывеску с названием. Лерой открылся около месяца назад. Но отбоя от посетителей не было. У входа стояли встречающие Костея мужчины в ярко-красных ливреях и на пудренных париках. И они же занимались выпровожанием особо бойных экземпляров. "Мэ, рад тебя видеть. Уильямс Бэ нам уже внутри". Весело бросил один из привратников, но заметив моя чешую позади Макса, тут же набычился. "Какого чёрта ты этого подлатого ублюдка с собой прихватил? Я тоже рад тебя видеть, Энди". Подмигнул громили Макс и громко рассмеялся, когда тот в ответ на его приветствие глухо зарычал. — Да брось, ты все еще злишься. С нашей прошлой встречи уже год прошел. — Ты лишил невинности мою сестру, мудак. Думаешь, я забуду? — Прости, конечно, но из Ребекки такая же девственница, как из меня, монах. Беспечно пожал плечами мех и откинул со лба черную прядь волос прежде чем Энди потерял голову и бросился на парня с кулаками, Мэт выступил вперёд и похлопал его по плечу. У вас ещё будет время разобраться, приятель. Дай нам закончить дело, а потом сможешь использовать его в качестве боксёрской груши. Клянусь, я не буду вмешиваться. Энди заметно расслабился и пропустил парня внутрь, бросив на Макса уничтожающий взгляд. Друг, называется. Обижно фыркнув, Мех обращаясь к Мэту, Оставив плащи в гардеробной, они прошли в зал и остановились на входе. Ещё глазами нужен им столик. Приглушённый красный свет создавал атмосферу приватности, несмотря на то, что зал был забит гостями обоих полов, чьи столы ломились от выпечки и закусок. На сцене стояла, играя на скрипке какую-то заловную мелодию, одетая в полупрозрачную юбку и тугой корсет девица, а между рядами сновали молодые официанты в одинаковых костюмах. Каняк округлил глазами Трим, когда они с Максом подошли к столику, что заняли Бен и Уилли. Он находился справа от стены и представлял отличный вид на всё помещение. И кто будет за это платить? Мех, конечно. Не растерялся уже заметно поддатый Уилли. Разве не по его вине мы сегодня тут собрались? Мех собрался было возразить, но Макс махнул рукой. Давай понять, что на личке на выпивку у него хватит. Сел на свободный стул, он напомнил бокал, и вопросительно уставился на Мэта. "Но, ну, и где твои сговорчивые ведьмы, ради которых я отказался от весёлого вечера с Лотти, Мэтримкинл Уили? Мы постили слушок, что ищем молодых рыжих зеленоглазок, и дело им предстоит прибыльное", начал рассказывать парнишка, не отрывая глаз от сцены, где покачивая бёдрами стояла скрипачка. "Тут таких оказалось 4 малышки". Мы их ещё не видели, но все они должны скоро выйти на сцену, буквально через минуту. В этот момент девушка на сцене исчезла, и за унывную мелодию скрипки сменили бешеные звуки канкана. Присутствующие в зале мужчины, включая друзей Макса, открыли рты. Поставились на четвёрку ярких девиц в одинаковых алых платьях, что сверкая как кетлиевыми банталончиками, энергично отплясывали, взмахивая обтянутыми челками ножками. Все эти ножки были красивыми. Но только одни единственные выделялись изяществом и приковывали к себе немигающий взгляд Волконского.